Побег. Через два дня я медленно подбирался к той самой тюрьме, где эльфы держали своих пленников. Опыт и знания лесовика, до да помощь лесных жителей, помогли мне обойти ловушки, понатыканные эльфами, вокруг урочища. Ну, нельзя же так. Делать ловушки, связанные с магией смерти и огня, в лесу они же, словно язвы смертельной болезни, видны среди жизненных потоков леса. Медленно я подкрадывался к часовому, стоявшему чуть в стороне от своего поста. Просто шел дождь, а там укрытия нет, и, видимо, никогда не было. Но там я бы не смог к нему подобраться незаметно, а тут он стоял спиной к дереву, прикрывшись его кроной от дождя. При приближении к нему, я словно увидел себя со стороны. Медленно крадущуюся тень. Жатую словно пружину, готовую крывку. Плавное движение когда одна рука быстро зажимает рот, а вторая вонзает ему в подмышку кинжал, пробивая сердце. И также беззвучно исчезает вместе с трупом часового. Тюрьма эльфов Барк, огненный клык, хмуро рассматривал прутья клетки, в которую его забросили эльфы. Эти остроухие твари не смогли силой справиться с Каганом вольных орков, и поэтому решили хитростью заманить к себе, под видом переговоров вражеских вождей, и перебить их. Но на их огорчение, совет Кагана предвидел такой поворот, и поэтому был отправлен только один вождь, а остальные, бывшие в посольстве, это просто бывалые воины. Эльфы попались в эту весьма простую ловушку. Они напали ночью на спящих послов и перебили их. Но с Баргом справиться простым наскоком у них не вышло, поэтому его и еще трех воинов захватил маг эльфов. Теперь они, сидя в зачарованных клетках, ждали медленной смерти на алтарях этих остроухих тварей. Одно успокаивало. Эльфам не удалось, как они хотели, обезглавить Каган. За родом огненного клыка Обещал присмотреть сам верховный шаман Кагана, так что за них Барг был спокоен. Но не так давно его насторожило одно обстоятельство. Он точно почувствовал рядом присутствие шамана. В этом Борг был уверен, так как сам был родом из древнего рода шаманов. И ошибиться он не мог. Точно! Рядом витал дух ветра, вызванный шаманом. Но откуда он мог здесь взяться? Разве что, пришли разведчики орков в рейд и добрались аж до этой тюрьмы. Но это же фактически невозможно. Как бы он не восхвалял бойцов орков и не верил в их возможности, но он был не настолько глуп. Иначе бы он не стал вождем. Но дух был, и это точно. Он решил, что надо на всякий случай приготовиться. Через несколько дней, во время очередного дождя, он с ухмылкой наблюдал, как хваленный страж леса, съежившись от холода, спрятался под листвой дерева от дождичка. И это та самая зеленая стража, которой пугают детей. Да он хуже молодого орка. Тот бы наоборот, стоял как скала, чтобы даже природе доказать, что он воин. А это… позор какой-то. Не успел вождь додумать свои мысли, когда заметил беззвучное шевеление за спиной стража. Присмотревшись, он понял, что этот кто-то крадется, прикрываясь тенью дерева, к охраннику, держа наготове клинок. Борг нервно облизал губы. На его глазах неизвестный молниеносно заколол и уволок стража в темноту леса. Словно сама тьма ожила и забрала этого нерадивого стража-эльфа. Борг медленно повернулся, В расположенной рядом клетке, туда же смотрел такой же пленник, как и он, но только дроу. Переглянувшись, они кивнули друг другу. Тут было все понятно и без слов. Кто-то пытается помочь узникам этой тюрьмы. Неважно кому именно. Но сейчас есть реальный шанс вырваться из клетки, и даже если они умрут в этом лесу, то они умрут как воины. Теперь им было нужно как-то выманить оставшихся эльфов на открытое место прямо перед клетками, чтобы дать возможность неизвестному нанести удар. Орк медленно запел походную песню про великих воинов степи, вышедших в поход. С соседних клеток стали подпевать другие пленники, орки. Почти сразу же из небольшого домика, расположенного в корнях векового дерева, выскочили три стража И принялись тыкать сквозь прутья клеток копьями, пытаясь заставить их замолчать. Барк получил несколько ощутимых уколов, когда заметил ожившую тень за спиной у стражей. Он тут же еще громче принялся орать песню. Привлекая внимание стражников к себе. Вот первый страж упал с пронзенным сердцем. Второй. Третьему тень плавно, словно наслаждаясь, перерезала горло человек поражено рассмотрел убийцу эльфов вождь барк кровавый клык клетки человек уставился на меня весь татуированный кряжестый орк, тот самый который заметил меня когда я с помощью ветерка осматривал тюрьму в ответ я не стал ничего говорить а просто вытащил у старшего стража эльфа магический ключ и прошелся вдоль клеток открывая всех подряд Содержимое отдельно стоявших клеток под навесом меня заинтересовало. В первой была женщина-дроу, со всеми регалиями высшей жрицы Лос. Каким образом она могла здесь оказаться, они ведь даже по своим подземным городам без охраны не ходят. Во второй была какая-то демоница, и клетка у нее была совершенно другая, не как у жрицы. Порывшись в памяти посвященных великому лесу, я понял, что это адамантит металл из самых глубин инфернальных миров. И вот возникает вопрос, как у Детей Света мог оказаться этот темный металл, способный удерживать не только демонов, но и даже архидемонов. И та дамочка, что сидела в клетке, явно была непростым демоном. Сейчас она смотрела на меня. Почувствовав за спиной движение, я оглянулся, группа освобожденных магов-людей, гномов, орков и дроу, стояли единой группой и ждали моего решения. Дроу явно нервничали, ведь это была их жрица. Поэтому я, недолго думая, открыл ее клетку и выпустил жрицу. Ее сразу окружили вооруженные воины, которые, судя по всему имеющемуся у них оружию, старательно обобрали убитых стражей. «Отойдите туда, к выходу с урочища». Махнул я в нужную сторону. «И ждите меня, я вас выведу из леса». Освобожденные молча проследовали в указанном направлении. Теперь можно было заняться и демоницей, которая молча смотрела на меня, и даже не пыталась как-то уговаривать выпустить ее. Медленно открыв дверь, я стер край пентаграммы, начертанной на полу, после чего спокойно отошел в сторону, указав рукой на выход. Демоница плавно прошла на выход. Было видно, что она изо всех сил сдерживается, чтобы не броситься бежать, но меня это совершенно не беспокоило. Так как я действовал по принципу, враг моего врага, мой друг. Не помню, кто так сказал, но сказал он правильно. Не знаю, сколько лет была этой демонице, но она была действительно прекрасна. Точеная фигурка с виду хрупкого тела. Небольшие и даже изящные черные рожки. Довольно длинные, хотя и достаточно красивые в своей смертоносности ногти. Тонкие, хотя и в чем-то хищные, черты красивого лица. Острые белоснежные зубки. Игривый розовый язычок, который время от времени облизывал коралловые, четко очерченные губы. Кроваво-красные зрачки глаз буквально гипнотизировали. «Ты вот так просто отпускаешь меня!» она слегка приподняла свою точеную бровь. Неужели ничего не попросишь взамен? У нас с тобой одни те же враги. Развел я руками. И это не лес, запомни это. Это эльфы. Так что иди. Демоница легко кивнула мне головой, на которой я с удивлением увидел маленькие рожки, которые сначала принял за необычное украшение спрятавшаяся в шикарной огненной шевелюре, после чего выкрикнула какую-то гортанную фразу и исчезла во вспышке пламени. Больше мне здесь нечего было делать. Быстро закинув клетки в походную сумку, я споро побежал к выходу. Кто знает, какие плетения были наложены на эти клетки, поэтому совсем не был уверен, что никто не знает о том, что такие пленники покинули тюрьму. Добежав почти до поворота тропинки, я совершенно случайно стал свидетелем интересного разговора. И откуда у вас такие бойцы взялись? Этот жрица Лос, которая выглядела весьма эффектно, несмотря на условия, в которых находилась, взялась морально потрошить людей, магов. Магистр, может вы мне объясните? Интересно же. Прошел практически весь великий лес, перебил охрану. А теперь еще и назад собирается уйти. И не просто уйти, а еще и целый отряд вывести. Вы не находите это странным? Согласен с вами. Вот только у нас таких бойцов нет. Парировал ее высказывание высокий маг, с благородными манерами и слегка высокомерным взглядом настоящего придворного. Да и повадками он больше на ваших бойцов смахивает. Вон у своих сопровождающих спросите. Что, разве его действия не похожи на обычные действия ваших хваленых черных пауков? Вообще-то, очень даже похоже. Нахмурился воин Дроу, стоявший рядом со жрицей. Вот только, он человек. А у нас людей не обучают такому. Это запретное искусство. Запретное или нет, сейчас не важно. Рубанул воздух магистр, явно привыкший командовать. Сейчас важно, кто он, и чего нам от него ждать. Это точно. Рыкнул вождь орков, вокруг которого столпились орки. Кто он, выпустивший всех, и даже демонов? Он выпустил демона. Напряглась жрица. Зачем? Затем, чтобы он отвлек от нас погоню. Ответил я выходя к общей группе беглецов. «Ну что, будем решать, кто я, или, может быть, пойдем подальше отсюда?» Орк одобрительно рыкнул, дроу просто кивнули, а вот люди почему-то попытались разглядеть мое чумазое лицо, которое я заранее вымазал грязью, чтобы не выделяться в темноте тени деревьев. Я быстро двинулся вперед, и они просто были вынуждены идти за мной, старательно обходя ловушки, Когда я показывал на них идущим следом, а они передавали сигнал об опасности дальше по отряду, вытянувшемуся за мной цепочкой. Конечно, с таким хвостом я двигался медленнее, чем хотелось бы, но выбора не было. Я старательно вел их в обход той зоны, где сейчас злобничал рыцарь смерти. Не думаю, что им нужно было бы это видеть. Ведь на данный момент скипетр был надежно спрятан в артефактном ларце в моей сумке а за спиной у меня висели обычные мечи. Но именно это и напрягало всех присутствующих на нашем забеге сквозь лес. Лес не пытался нас как-то остановить, да и я спокойно проходил все ловушки эльфов. И это, на их взгляд, было очень и очень странно. Только теперь я понял, почему лес отказался открыть для них быстрые тропы, ведь они и так меня, демон знает в чем, подозревают. А тут еще и лес начнет помогать. Через несколько часов стемнело, и я остановился на ночевку в заранее выбранном для этого овраге. Указал им безопасное место, а сам забрался на дерево, где снова уселся на манер птицы и стал слушать тишину. Чуть позже тихонько, с помощью рядом живущей лесной мыши, подслушал разговор среди бывших пленников. Так кто он может быть? магистр человек все никак не унимался странный какой то мечи эльфийские доспехи тоже хоть и простые двигается по великому лесу как у себя дома он ходит как лесовик проворчал один из магов судя по ауре и током силы в нем маг жизни вот только аура у него странная сила есть но какая сколько смотрю Рассмотреть не могу. Словно плавает все перед глазами. Просто не ученый он. Буркнул гном, внимательно рассматривая выпрошенный у дроу меч эльфов. Просто не учили его магии, и все. Точно. Хлопнул себя по лбу маг жизни. Он же просто не проходил выбора силы. Но как же он еще живет? Спросила жрица Лос. Аура у него сильно насыщенная, значит силы должно быть много. Уже должен был давно сгореть. Но не сгорел же. Возмутился маг жизни. Надо ему сказать. Ему учиться нужно. Может ему лучше быть воином? Рыкнул недовольно орк. Не все хотят быть шаманами. Да как вы не понимаете? Снова вентился в разговор маг жизни. Я вам как преподаватель Имперской Академии Магии говорю, ему учиться надо. Такое количество силы, которое в нем накапливается, не приведет ни к чему хорошему. На этом мне пришлось прервать подслушивание, так как вождь Орг стал странно посматривать на норку с мышкой. Значит этот полноватый дядька, маг жизни, да еще преподаватель в Академии Магии какой-то там империи. Неплохо. Раз он так настаивает на учебе, то можно будет именно к нему и явиться на учебу. Я, еще раз прослушав и просмотрев территорию вокруг лагеря на предмет присутствия эльфов, задремал. А почему это вокруг эльфов не видать? Осторожно поинтересовался магистр у меня, когда я утром соскользнул с дерева, с пойманной птицей в зубах. Ну а как я еще должен был с ней по дереву лазить? В сумку совать не хотелось стирай ее потом. Они же сейчас должны за нами гнаться. Да у них, сейчас проблем и без вас хватает. Выплюнул я птицу в руки, довольно ухмыляющемуся орку. Там у их некроманта эксперимент не удался, так вот теперь и расхлебывают. Какого некроманта? Схватился за сердце маг жизни. Откуда у эльфов некроманты? Они же дети света. Угу. Хмыкнул я, глядя на него. А что же эти дети света, вас в клетках как животных держали? Да еще и собирались в жертву принести. А? А кто поднял всякую неупокоенную нечисть, сейчас на границе королевства Паркуна? Сама она бы еще спала и спала. А вы вообще-то знаете, кто именно устроил триста лет назад войну с орками? При последних словах, орки засверкали глазами. Вообще-то, это именно Леумвеэль, главный их некромант, и устроил резню в главном стойбище Харакеша, где принес в жертву темным богам всю его семью. Продолжал я добивать фактами этого сторонника эльфов. А потом они, из массовых захоронений орков, людей и всех погибших в той войне, заготовили те самые закладки, которые сейчас его ученички выпустили. Ап, почему не сам Люмвель? Все еще пытался найти какие-то зацепки в моей теории заговора эльфов, маг жизни. Он что, был сильно занят? Да. Занят. Кивнул я, забирая у орка уже ощипанную и распотрошенную птицу. Он, как раз эксперимент и проводил. Вот сейчас они и мечутся, стараясь ликвидировать последствия, чтобы никто не узнал про их делишки. Но как он мог так ошибиться? Ну, точно преподаватель, стоит на своем намертво. Ведь он наверняка не одну сотню лет практиковал некромантию. Даже за пару сотен лет можно многому научиться. А трудно не ошибиться, когда в сердце дырка появляется во время наложения чар. Я ни слова не солгал, ведь именно в момент, когда он формировал плетение, дух пробил его сердце. Я быстренько нанизал птичку на очищенный от коры пруд и подвесил ее над маленьким костерком, устроенным мной в маленькой ямке. Перед длительным забегом необходимо было поесть. Он говорил правду. Сзади меня с удивленным лицом стояла жрица Лос. Он убил некроманта в момент проведения ритуала. Ну, тогда. Да, конечно. Забормотал маг жизни, словно споря с кем-то в самом себе. Тогда возможен непредсказуемый результат. Возможно. Да. Орки молча переглянулись с вождем, тот им что-то тихо рыкнул. Магистр тоже задумался. Только к концу нашего небольшого завтрака, когда не совсем прожаренное мясо, уже уселось в желудках, и мы собирались выдвигаться дальше, он подошел ко мне. Вы не можете мне сказать, в каком месте они выпустили своих тварей. Он внимательным и цепким взглядом смотрел мне в глаза. Дело в том, что я служу королю той страны и должен предупредить его. К сожалению, я не знаю, где были те захоронения. Пришлось мне разочаровать его. Но то, что там не только костяные гончие, это точно. В ответ он только скрипнул зубами. Я мог его понять. Ведь пока он отсиживался в клетке, там, в его стране, творилось один демон знает что. Через десяток минут мы двинулись дальше. Сегодня шли так же, как и вчера, я впереди, указывал дорогу и ловушки, а остальные за мной. Орки замыкали строй. Через полдня наткнулись на первый патруль эльфов. Я, вместе с орками и дроу, не оставил им и единого шанса. Буквально за 10 ударов сердца, все рейнджеры были успокоены навсегда. А мы разжились еще небольшим количеством оружия и еды. После этой стычки, мы ушли немного в сторону, чтобы сбить со следа возможную погоню. До границы Великого Леса, мы добирались целую неделю. За это время, встретили десяток патрулей рейнджеров. И эти встречи для них ничем хорошим не закончились. Оружие их мы уже не собирали, по крайней мере, беглецы. Но я каждый раз возвращался и мародерил по полной. А чего? Оставить гнить то, что я могу потом продать? Ну уж нет. Наконец-то мы подошли к самой границе Великого Леса. Вот тут мне пришлось приостановить рванувшихся было к ней беглецов. Как оказалось, ни один я знал о стрелках пограничной стражи эльфов, так как орки меня поддержали. Я аккуратно залез на дерево и оттуда село помощью птиц осмотрел территорию. Как раз напротив нас, в ветвях деревьев, сидели полтора десятка ушастиков. Вот бы мы сейчас, прямо под их стрелы, и вышли. Узнав про ситуацию магии и гномы приуныли, но у меня был план. Распределив между беглецами и собой этих засадников, Мы одной линией двинулись к ним, старательно обходя место засады. Подобравшись к ним, мы практически одновременно перебили их. Только тихие хрипы умирающих донеслись с окраины леса, после чего, еще раз тщательно перепроверив этот участок границы, я дал им разрешение на выход. Каждый уходящий подходил отдельно попрощаться. И каждый что-то говорил на прощание. Я Даргут Молот. Представился старший гном. Если будешь в Грамхерде, найди меня. Я магистр магии Лоун Кардак. Наклонил голову магистр. Придворный маг короля Трагерда. Будешь в наших краях, обязательно найди меня. Я маг жизни Рануал Арина, преподаватель Академии магии Империи Тарнан. Наклонил голову другой маг. Тебе необходимо учиться. «Найди меня в Маурине осенью, а лучше в конце лета». Предпоследней подошла ко мне высшая жрица Лос и долго смотрела мне в глаза, словно пытаясь найти там какие-то ответы на свои вопросы. «Я высокая жрица, Ириине». Спокойно проговорила она. «Я у тебя в долгу, человек». После ее слов, все дроу одновременно наклонили головы, после чего удалились вслед за ней. На опушке со мной оставались только орки. Вождь медленно подошел ко мне и внимательно меня оглядел. «Это ведь ты шаманил все это время?» Внезапно улыбнулся он. «А я то голову себе уже сломал, откуда в лесу шаманка Кагана?» «У каждого свои тайны, вождь». Нейтрально пожал я плечами. «Я же не спрашиваю, зачем тебе приказали сдаться эльфам?» Орк внезапно сощурился, словно прицеливался в меня, но потом опять улыбнулся. «Все же ты шаман!» Он внезапно поднял руку и порезал ее лезвием меча, точно так же сделали все присутствующие орки. «Ты освободил нас! Мы теперь твои кровники! Но ты и отомстил за позор нашего народа! Убил того, кто приносил в жертвы наших детей!» Этот долг заплатить невозможно даже сотней жизней орков. Я не пытался что-либо им говорить, ведь орки известны своим упрямством. Объявив себя кровниками, они четко давали понять, что должны вернуть долг. И вернут его, даже ценой жизни, иначе позор ляжет на весь рот. Возьми. Вождь протянул мне какую-то костяную пластинку с резным узором. Барк, огненный клык ты всегда желанный гость в нашем стойбище. Так распрощавшись, мы расстались на опушке великого леса. Все бывшие пленники эльфов ушли по своим делам, а я, подождав пока все скроются из вида, вернулся в лес. Старательно обшарил тела убитых эльфов. И попросил лес открыть быструю тропу. Передвигаясь по ней, я уже через час был в сердце леса где мог спокойно расслабиться. Помыться и выспаться. Ведь я выполнил то, что хотел. Навредил не только самим эльфам, сорвав их планы. Но и выпустил в мир известие о том, какие они на самом деле. Я сильно сомневаюсь, что не только орки, являвшиеся старыми врагами эльфов, но и люди теперь забудут об их пакостях. А мне это и было нужно».